Они свернулись калачиком на циновках, расправили косы на спине, закрыли глаза. Сань слышал, как сперва заснул госсы потом у. Они до сих пор как малые дети, — подумал он. Хотя обоим уже за двадцать. И никого, кроме меня, у них теперь нет. Я старик, знающий, как лучше. Но ведь и я еще очень молод. А брать такие разные — у, упрямец, Всегда с трудом подчинялся приказам. Родители тревожились за его будущее, предупреждали, что ему плохо придется в жизни, если он станет постоянно перечить другим. Госсы, наоборот, медлительный. Он никогда не доставлял родителям хлопот. Покорный сын, которого всегда ставили в пример У. А во мне соединилось то и другое, думал Сань. Кто я сам? Средний брат, которому пришлось взять ответственность на себя, раз никого больше нет. Вокруг пахло сыростью и глиной. Он лежал на спине, смотрел на звезды. Вечерами мать часто выходила с ним на улицу, показывала ему небо. Тогда на ее усталом лице возникала улыбка. Звезды служили ей утешением в тяжелой жизни. Весь день она смотрела в землю, Сажала рис, а земля словно бы ждала, когда и она сама в ней исчезнет. Глядя на звезды, мать ненадолго отрывала взгляд от земли внизу. Он смотрел в ночное небо. Некоторым звездам мать дала имена. Яркую звезду в созвездии, похожем на дракона, она называла Сань. — Это ты, — говорила мать. туда ты пришел, туда однажды и вернешься. Мысль о том, что он пришелец со звезды, испугала его, но он молчал, потому что мать этому очень радовалась. Сань думал о бурных событиях, толкнувших его и братьев к внезапному побегу. Один из новых управителей землевладельца, человек по имени Фан, у которого между передними зубами зияла большая щель, обвинил родителей в нерадивости. Сань знал, что у отца очень болела спина, и оттого он не справлялся с работой. Мать помогала ему, но они все равно не успели все сделать. Теперь Фан стоял возле глинобитной хижины, и кончик языка играл между зубами, как у опасной змеи. Фан был молод, примерно сверстник Саня, но жили они в разных мирах. На родителей, стоявших перед ним на коленях, с соломенными шляпами в руках, склонив голову, Фан смотрел так, словно они насекомые, которых он в любую минуту может раздавить. Раз они не в силах работать, их вышвырнуты из хижины, пусть нищенствуют. Ночью Сань слышал, как родители шептались друг с другом. Обычно они мгновенно засыпали, поэтому он лежал и слушал. но не сумел разобрать ни слова. Утром родительская циновка была пуста, и он испугался. В тесной хижине все вставали в одно время. На сей раз родители, должно быть, украдкой выбрались наружу, не разбудив сыновей. Саня осторожно поднялся, натянул дырявые штаны и единственную кофту. Солнце еще не взошло, но на горизонте уже алела заря. Где-то закричал петух. Деревня просыпалась. Только не родители. Они висели на дереве, затенявшем хижину в жаркое время года. Тела медленно покачивались на утреннем ветру. О том, что было после, у Саня остались очень смутные воспоминания. Он не хотел, чтобы братья увидели родителей, висящими в петле с разинутым ртом, ножницами, которые отец срезал с стебли риса он, перерезал веревки. Тела грузно упали на него, словно намеревались забрать его с собой в смерть. Соседи привели старосту деревни, старика Бао, с мутным взглядом, трясущегося всем телом так, что он не мог толком выпрямиться. Бао отвел Саня в сторонку, сказал, что лучше всего ему и братьям уйти из деревни. Фан наверняка выместит на них свою ярость — Засадит всех троих в клетки у себя в усадьбе. Или, хуже того, казнит. Судьи в деревне нет. Здесь властвует только землевладелец. А, стало быть, фан, что хочет, то и делает от его имени. Они ушли, когда погребальный костер родителей еще не догорел. И вот теперь Сань лежал под звездами, а рядом спали братья. Что их ждет, он не знал. Старик Бао сказал, им надо идти к побережью, в город-кантон, искать работу. Сань пытался расспросить его, какая там есть работа, но Бао ответить не мог, только показал дрожащей рукой на восток. Три брата шли, пока до крови не сбили ноги, а во рту не пересохло от жажды. Братья плакали по умершим родителям и от страха перед неизвестностью, которая ждала впереди. Сань пытался утешить их, но вместе с тем подгонял идти быстрее. Фан был опасен. У него имелись верховые лошади. Люди с копьями и остро отточенными мечами, и они вполне могли их настигнуть. Сань все смотрел на звезды. Думал он о землевладельце, который жил в совершенно другом мире, куда беднякам вход заказан. В деревне он не появлялся. Оставался грозной тенью, что сливалось с тьмой. В конце концов Сань уснул. И в сновидениях ему явились три отрубленные головы. Он ощущал на собственном горле холодное лезвие меча. Братья уже расстались с жизнью, их головы катились по песку, из обрубков шеи хлистала кровь. Он снова и снова просыпался, Пробовал избавиться от кошмара, но стоило закрыть глаза, как страшный сон возвращался. Рано утром братья снова двинулись в путь, допив остатки воды из кувшина, который госсы подвесил кремешку вокруг шеи. Днем надо где-нибудь набрать воды. Они быстро шагали по дороге. Время от времени встречали крестьян, спешащих на полевые работы и несущих куда-то на голове и на плечах тяжелый груз — Похоже, этой дороги нет конца, думал Сань. Может, море вовсе не существует, как и город под названием Кантон. Но он ничего не сказал ни госы, ни ум. Не то они вовсе станут плестись на газанагу. Маленькая черная собачонка с белым пятном на шее увязалась за путниками. Откуда она взялась, Сань не заметил. Просто вдруг оказалась рядом. Он прогонял её но она опять возвращалась. Даже камни ее не отпугнули. Она немедля прибежала опять. — Назовем ее Дон-Фуй, большой город за морем, — сказал Сань. В разгар дня в самую жару они сели отдохнуть под деревом в каком-то селении. Местные жители напоили их водой, позволили наполнить кувшин. Собака, тяжело дыша, лежала у ног Саня. Он присмотрелся к ней. Странная какая-то. Вдруг эта мать послала ее к ним из царства смерти, как вестницу, перебегающую от мертвых к живым. Сань не знал, но всегда с сомнением относился к богам, которым поклонялись родители и другие жители деревни. Как можно молиться дереву, ведь оно не даст ответа. Нет у него ни ушей, ни рта или бездомной собачонки. Если боги существуют, то как раз сейчас ему и братьям требуется их помощь. Под вечер они пошли дальше. Дорога велась впереди без конца. Еще через три дня людей на дороге изрядно прибавилось. Мимо проезжали повозки, груженные множеством связок тростника и мешками с зерном, тогда как другие пустые катили в противоположную сторону. Сань собрался с духом и окликнул человека на пустой повозке. Далеко ли до моря? Два дня, не больше. Завтра почуете запах кантона. Не заблудитесь. Он засмеялся и поехал дальше. Сань проводил его взглядом. Как понимать его слова про запах?